Вокруг миллиарды женщин, и ни одна не постучит в мою дверь. Почему? Я неудачник. Я детектив, ничего не способный решить. Я понаблюдал за мухой, полшей по моему столу, и приготовился отправить ее к праутсам. И вдруг меня осенило. Я вскочил. Селин продавал Синди страховку. Они застраховали жизнь Джека Басса. Теперь они его уберут, и так, чтобы это выглядело естественно... Вот они что затеяли. Я держал их за яйца. То есть за яйца я держал Селина, а Синди... Ну, ее я возьму за жопу. Джеку Бассу грозит опасность. А леди смерти нужен Селин, и красный воробей до сих пор не найден. Но я чувствовал, что продвигаюсь к чему-то большому. Я вынул руку из кармана и взял телефонную трубку, потом положил ее. Кому это к чертям я собрался звонить? Я же знал, который час... А Джек басс влип крепко, надо было подумать. Я попробовал. Муха все еще ползала по столу. Я скатал программы бегов, хлопнул по ней, промахнулся. Неудачный день. И неделя, и месяц, и год, и жизнь. будь она проклята. Я откинулся в кресле. «Рождаешься, чтобы умереть. Рождаешься, чтобы жить, как загнанный бурундук. Где хористки?» «Почему такое чувство, будто я присутствую на собственных похоронах?» Дверь распахнулась, на пороге стоял Селин. «Ты», — сказал я, — «я знал, что ты придешь». «Знакомая песня», — сказал он. «Ты никогда не стучишься». «Смотря когда», — сказал Селин, — «не возражаешь, если я сяду?» «Давай, только к делу». Он залез в мою сигарную коробку, вынул сигару, снял наклейку, откусил кончик, взял зажигалку, закурил... Выдал роскошный султан дыма. «Знаешь, эти штуки продают», — сказал я. «А что не продают?» «Воздух. Но скоро будут. Так что тебе надо?» «Понимаешь, друг мой, не тяни резину». «Ну ладно, ладно. Значит так». Селин положил ноги на мой стол. «Красивые на тебе туфли», — сказал я. «Во Франции покупал?» «Франция, шманция. Какая разница?» Он снова выдал дым. «Ты тут зачем?» — спросил я. — Хороший вопрос, — сказал Селин. — Он гремит из века в век. — Гремит? — Да не придирайся ты к словам. Ведешь себя как человек с несчастным детством. Я зевнул. — Так значит так, — сказал он, — ты сидишь в глубокой жопе, по крайней мере по двум пунктам — взлом и проникновение, нападение и избиение. — Что? — А то, что Брюстер теперь Евнух. Ты разбил ему яйца своей камерой. Они похожи на два сушеных финика. Теперь он может петь колоратурным сопрано. И? Нам известно местонахождение преступника, осуществившего взлом и проникновение и лишившего другое лицо первичных мужских признаков. И? И возможно, что об этом сообщат полиции. У тебя есть неопровержимые улики? Три свидетеля! о куча Селин спустил ноги на пол и, навалившись на стол всем телом, заглянул мне в глаза. «Биллин, мне нужно в долг десять кусков!» «Я понял! Понял! Шантаж! Сволочь! Шантажист!» Я почувствовал возбуждение. «Это было приятно! Не шантажируй, фраер! В долг прошу десять кусков! В долг! Понял? В долг! А у тебя есть обеспечение?» «Откуда, к черту?» Я встал из-за стола. — Ах ты, слизняк Думаешь, я это скушаю? Я двинулся к нему вокруг стола. «Брюстер — Брюстер! — завопил он. «Пора — Пора! Дверь открылась, и вошел мой старый друг Брюстер. — Привет, мистер Биллин, — сказал он тонким голосом. Но меньше ростом он от этого не стал. Такого здорового долбака я в жизни не видел. Я вернулся за стол, выдвинул ящик и достал свой одиннадцать и сорок три сотых миллиметра, навел на него. — Сынок! — сказал я. — Эта штука может остановить поезд. — Хочешь поиграть в паровозик? — Ну, давай, чух-чух, давай, давай ко мне по рельсикам. Я спущу тебя под откос. — Давай, чух-чух, ехай сюда. Я сбросил предохранитель и прицелился в массивное брюхо. Брюстер остановился. — Мне не нравится эта игра. — Ага, — сказал я. — Тогда видишь ту дверь? — Угу. — Это дверь в уборную. А теперь ступай туда и сядь на горшочек. — Штаны... — Можешь спускать, а можешь не спускать, мне без разницы. Главное, чтобы ты пошел туда и сидел на горшочке, пока я не велю тебе выйти. Сейчас. Он подошел к двери, открыл ее, закрыл и остался там.